Глава 17. Маша почти весь день провела за рулем одиннадцатитонного грузовика. Удирала по полям от зараженных, ездила по бордюрам, поташила споровые мешки на вонючих черепах, видела перезагрузку города, грабила магазин. В общем, впечатление на один день ей хватило с избытком. Хотелось немного расслабиться и передохнуть. А еще надо было изучить инструкцию по выживанию в этом мире. Девушка посмотрела на часы. На них было без пятнадцати пять. «Предлагаю всем сходить в душ», — сказала она. День был жаркий, вода в баках сейчас теплая, а дальше она будет только остывать. Обойдя спальный корпус, студенты столкнулись с тремя рейдерами. «Привет, девчонки!» — обрадовался первый из них. «Вы из какого борделя?» «Дожили», — подумала ведьма. «Нет, этот мир точно ненормальный». «Мы не из борделя?» — спокойно пояснила она. «Мы из эскорт агентства. Знаешь, что это такое?» «Хочу там знать!» — пожал плечами рейдер. Вип-шлюхи там, для богатеньких. Нет, покачал голову девушка. Мы из другого агентства. Эскорт это сопровождение. Наше агентство провожает клиентов с этого света на тот. Тебя проводить? А ч ты такая дерзкая? Сразу наехал второй рейдер, выступив вперед. Потому что могу себе это позволить, ответила ведьма зловещим тоном. Догадайся, почему? Она смотрела на мужчину ледяным взглядом и давила ментально, внушая неуверенность и страх. Рейдер героем не был, он дрогнул и отвел глаза. Он был единственным из троицы, кто обладал сколько-нибудь серьезной комплекцией, остальные были мелковаты и большой мышечной массой похвастаться не могли. Маша была на пол головы выше их и весела, наверное, столько же. Лист тоже был высоким и довольно спортивным парнем. Третий рейдер, самый хлипкий из их компании, видимо, обладал чутьем на неприятности и умел их избегать. О чем мы тут стоим?» – воскликнул он с наигранной бодростью. «Мы же в бордель шли! Там девочки, небось, заждались! Пошли уже, я весь нетерпение!» «Точно!» — и держал его тот, что первым начал разговор. «Чего зря время терять! Идем в бордель!» «Идем!» — согласился напуганный ведьмой рейдер, получивший возможность отступить, не теряя лица. Рейдеры обошли непосторонившуюся девушку и направились по своим делам. «Как же! Заждались вас там!» — проворчала Ника с удлявшимся мужчинам. Летние душевые представляли собой длинный деревянный сарай с черным металлическим баком на крыше. Было заметно, что сооружение сколочено на скорую руку, а двери вместе с навесами сняты в какой-то деревне. Они были разных конструкций, разных размеров и покрыты облупившейся краской разных цветов. Маша заглянула внутрь и увидела маленькую комнатку с вешалками для одежды, с скамейкой и светильником на стене. Дальше виднелась душевая кабинка с деревянной решеткой для ног и торчащая с потолка лейкой с краном. От соседних кабинок это помещение отделяли перегородки из тонких досок со щелями. «Ты моешься здесь», — сказала ведьма-подруге. «Я буду рядом. Если успеешь раньше меня, одна не выходи, подожди меня. Там такие тонкие стенки, что можно переговариваться, спросишь, если что». После душа она надела чистую майку, в номере сменила джинсы на пижамные штаны и с наслаждением вытянулась на постели с брошюркой в руках, которую собиралась прочитать. Начиналось пособие для новичков с описания географии этого мира, имевшего два названия – Ули и Стикс. Первое употреблялось чаще. Размеры и формы Стикса были неизвестны. На востоке жизненное пространство ограничивала сплошная чернота, именуемая удавка. С запада к ней примыкала полоса внешки, но все это девушка уже знала. На дальнем западе начиналось пекло, там загружались мегаполисы, и концентрация опасно зараженных превышала все мыслимые пределы, из-за чего выжить в пекле было нереально. Между удавкой и пеклом с севера на юг тянулась обитаемая полоса шириной около 2000 км, на которой иммунные строили поселения на стабильных кластерах в стабах. Целый мир был похож на лоскутное вот одеяло из множества кластеров разных форм и размеров. Кластеры перезагружались разной первичностью, принося в стих с поля, дороги, реки, мосты, города и деревни вместе с их жителями. Некоторые считали, что кластеры прилетают из множества похожих миров мультивселенной. Другие были уверены, что здесь на месте происходит копирование, и все иммунные являются двойниками своих оставшихся дом-оригиналов. Отсюда родился обычай менять имя. Попавшие в улью люди заражались какими-то спорами и превращались в монстров. Около 1% новичков были иммунными. Они тоже заражались, но сохраняли память и оставались людьми. Те, кому не повезло, становились пустышами, похожими на киношных зомби. У них не было спорных мешков и споранов, отсюда и название. Дальше зараженные ели и росли, поднимаясь по ступеням пищевой цепочки. Пустыши вырастали в бегунов, затем превращались в спидеров, в матерых бегунов. Потом отдельные везунчики отъедали золотрещиков, топтунов, кусачей, руберов и делиты. вершины здешней эволюции. Читавшая брошюру девушка была неприятно удивлена тем, что против рубера ее автомат был бессилен. Его непонятную биологическую броню пробивал только калибр 12,7, а матеру элиту не пробивали даже бронебойные пули калибром 14,5 мм. С этой проблемой надо было что-то делать. Как и всех остальных членов отряда, Машу заинтересовали дары Улья, похожие на сверхъестественные способности супергероев из фантастических фильмов и комиксов. Любой иммунный новичок на третий или четвертый день пребывания в Улье получал какую-то паранормальную способность. Часто они были практически бесполезны или полезны только в определенных условиях. Были среди дарованных Ульям умений и очень крутые, но их еще надо было развивать, потому что изначально все умения были довольно слабыми. Прочитав эту часть, девушка задумалась и пришла к выводу, что в ее случае симбионт паразит откровенно схалтурил, подключившись к уже имевшимся у нее способностям. Вывод следовал из того, что наглый паразит начал брать плату за машины собственные умения, которыми она с полным правом владела без всяких там паразитов. Эта плата выражалась в слабости и кошмарной жажде, которую следовало глушить живчиком, поддерживавшим жизнь этого самого паразита, путем не ладен. «Ну ничего», — мстительно подумала девушка, — «Дай мне только срок, и я придумаю, как от тебя избавиться, видимо, я или нет». Впрочем, положительная сторона в этом тоже была. «Если этот гад подключился к моим врожденным способностям и требует оплату за их использование, то он развивать их обязан?» – рассуждала Маша. «А раз так, то горохом или жемчугом я смогу развить свои паранормальные способности до невиданных высот, и вот тогда...» Что она тогда сделает, девушка сходу не придумала и вернулась к чтению брошюры. В столовую на ужин решили не ходить. И уже перед закатом прогулялись до ворот. «Добрый вечер, девушки!» Поприветствовал компанию Часовой. «Куда это вы на ночь глядя?» «У нас продукты в машине!» Честно призналась Маша. «Жаль будет выбрасывать. Хотим своими запасами поужинать. Сходите в столовую и попросите поварих. Они ваши продукты в холодильник положат». Посоветовал Часовой. «Кстати, меня Заяц зовут. А вас как?» «Я ведьма!» Представилась девушка. «Это моя лучшая подруга Ника. Это наши друзья Лео и Лис. А продукты в холодильник поздно уже прятать. Их или сегодня съесть, или уже выбросить. А давайте мы вас угостим?» Повинуясь внезапному порыву, предложила ведьма. «Там на всех хватит. Пожуете ночью, чтобы спать меньше хотелось. Сколько вас в карауле?» «Двое на воротах и двое в доте?» Выдал боец военную тайну. «Вашу гуманитарную помощь мы примем с благодарностью». «Совидую тебе, Лис!» Сказал он с широкой улыбкой. В такой цветник попал, чтоб я так жил. А ты не завидуй, погрузила ему пальчиком ведьма. Ты же не знаешь, как мы живем. А вдруг мы лиса нещадно эксплуатируем? На эксплуатацию такими красавицами я согласен. Не остался в долгу заяц. Готов трудиться всю ночь. Ты мою подругу такими намеками не смущай. Ведьма снова погрузила пальцем. Она у нас девушка скромная. Лучше скажи, у вас карты местности есть? В штабе есть карта, ответил боец. «А как ты думаешь, разрешит мне егерь на эту карту посмотреть?» «Не знаю», – пожал плечами Заяц. «Думаю, разрешит. Карта вроде секретная».